разрешать ей какие-нибудь удовольствия, баловать ее лакомствами, благодаря чему можно было заставить это жалкое существо, дошедшее почти до животного состояния, делать усилия, необходимые для сохранения последних остатков здоровья. «Осторожнее, тетушка!» «Осторожнее», — говорила она небрежно суровым тоном, каким никогда не говорила со своими детьми. «Не надо так жадно кушать. Спокойнее» а то опять подавитесь, и вам не дадут компоту». Или же заявляла, «Если хотите, чтобы вам нагрели грелкой постель, сначала покажите нам, как вы хорошо принимаете слабительное». Больная стонала, охала, немного противилась, но в конце концов всегда подчинялась. Ведь она была во власти своей племянницы. Даже аббат Грар, все более дряхлевший, теперь лишь изредка появлялся у своей духовной дочери. Шла неделя за неделей, тетя Лилина худела, слабела, стала совсем маленькой, и, странное дело, вместе с жизненными силами у тети Лилины убывало и злоба, что почти утешало родных в их семейном горе. В новом состоянии тети Лилины с ней можно было вести некое подобие разговора. Она говорила монотонно и отрывисто, Спотыкаясь на самых обычных словах, но мысль ее развивалась последовательно, и, казалось, у больной еще сохранилась память. Однажды она указала госпоже Бусардель на шкаф, стоявший в ее спальне, и попросила достать оттуда старые альбомы с ее рисунками. «Мне хочется их пере... перелистать», — сказала она. «Но вы утомитесь». «Мы их...» Пере — Пере... перелистаем вместе. — Вам очень хочется. — Очень, дитя мое. Госпожа Бусардель подошла к шкафу, достала оттуда альбом и вновь села у постели, положив альбом себе на колени. Больная протянула здоровую руку, но племянница крепче прижала к себе альбом. Тетя Лилина видела хорошо знакомые переплеты из зеленого полотна, С золотым тесненным узором во вкусе 1830 года. Минуточку, тетушка, одну минуточку. У нас с вами есть еще маленькое дело. Что такое, дитя мое? Спросила тетя Лилина, думая, что, вероятно, ей уже пора принимать какие-нибудь пилюли. Вы не помните одного нашего разговора? Вы тогда так и не захотели сказать мне то, что вам известно, о некотором обстоятельстве. И, говоря, это, Амели следила за тетушкой Лилиной. Та не отвечала, но слушала внимательно, и в ее глазах, хотя один глаз всегда был теперь полузакрыт, Амели заметила проблеск ясного сознания, как это случалось, когда больная чувствовала себя лучше. Ну вот. Пора вам решиться все сказать, тетушка. Ведь мы с вами жили дружно до сих пор. Не правда ли? Я хорошо за вами ухаживаю. Да — Да-да. Очень рада. Если вы хотите, чтобы мы и дальше жили в добром согласии, вы должны сегодня, без всяких упрашиваний, избавить меня от сомнений, которые вы сами же и вызвали, тетушка. — Что? — Что? — Что вы хотите знать? — То, что вы сами знаете про Викторена. — Про Викторена? Но я больше вашего ничего не знаю. — Нет, тетушка, знаете. Положив альбом на колени, госпожа Бусардель, сидевшая напротив парализованной старухи, взяла ее за руки и впилась взглядом в ее глаза, словно хотела ее загипнотизировать. Поглядите мне прямо в лицо и скажите, вы вправду ничего не знаете? — Ни ничего не знаю, дитя мое. — Можете поклясться спасением своей души? — Поклясться не могу. Я веру, верующая. Зачем мучаете меня? Я плохо себя чувствую. — Тетушка, до тех пор, пока вы не перестанете упрямиться, мы разговор не кончим. Я ведь не уступлю. Я твердо решила добиться от вас